и в душе этих моралистов, которых нужно непременно читать с какой-нибудь посторонней целью, если уж их нужно читать, прокрался старый английский порог, который называется «кант», «ханжество», и есть «моральное торчувство», скрытое на этот раз под новой формой научности». У них также нет недостатка в тайной защите от укоров совести, от которых будет неизбежно страдать прежняя раса пуритан при всяком научном отношении к морали. Разве моралист не есть нечто противоположное пуританину? Именно как мыслитель, который смотрит на мораль, как на нечто сомнительное, ставит ее под вопрос, словом, берет ее как проблему. Разве само морализирование не безнравственно? В конце концов, все они хотят, чтобы была признана Английская нравственность, поскольку именно она больше всего споспешествует человечеству или общей пользе или счастью большинства. Нет, счастью Англии. Они изо всех сил стараются доказать себе, что стремление к английскому счастью, то есть and fashion. К комфорту и моде, и, самое главное, к креслу в парламенте, вместе с тем есть истинный путь добродетели, что даже вся доселе существовавшая в мире добродетель состояла именно в таком стремлении. Ни одно из этих неповоротливых стадных животных, со ввстревоженной совестью, которые решаются отождествлять эгоистические интересы с интересами общего блага, не желает ни знать, не вынюхивать того, что общее благо вовсе не идеал, не цель, не какую-нибудь Удобоваримое понятие, а только рвотное, что справедливое для одного вовсе еще не может быть справедливым для другого, что требование одной морали для всех наносит вред именно высшим людям, словом, что есть разница в рангах Между человеком и человеком, а, следовательно, также между моралью и моралью. Они являются скромной и основательно посредственной породой людей, эти утилитаристы-англичане. И, как сказано, поскольку они скучны, то нельзя быть высокого мнения об их полезности. Их следовало бы еще подбодрить, что я отчасти и пытаюсь сделать ниже следующими стихами. Слава вам, рабочим грубым, Вам, что длинно то и любо выволлачите ваши дни в беспросветном отупении. Без крупицы вдохновения Сан-жени и сан Без гения и без духа. 229. -е. В позднейшей эпохе имеющий право гордиться человеколюбием Осталось столько боязни, Столько суеверной боязни перед диким жестоким зверем, победа над которым и составляет гордость этих более гуманных времен, что даже очевидные истины не высказывались в течение целых столетий, словно по уговору потому что казалось, будто они снова призывают к жизни этого дикого, наконец, умершвленного зверя. Я рискую, быть может, кое-чем упуская от себя такую истину. Пусть другие снова изловят ее и напоят ее Таким количеством молока благочестивого образа мыслей, Пока она не успокоится и не уляжется, Забытая в своем старом углу. Нужно усвоить себе другой взгляд на жестокость И раскрыть глаза. Нужно, наконец, научиться нетерпению Чтобы такие нескромные, упитанные заблуждения, как те, например, что были вскормлены старыми и новыми философами относительно трагедии, не смели больше добродетельно и нагло расхаживать по земле. Почти все, что мы называем высшей культурой, покоится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 Римлянин на арене, христианин в восторгах креста, испанец перед костром или зрелищем боя быков — Современный японец, стремящийся к трагедии рабочий парижских предместий, страстно тоскующий по кровавым революциям, Вагнарианка, с изнеможенной волей претерпевающая Тристана и Изольду, Все они наслаждаются и упиваются с таинственной алчностью одним и тем же зельями великой церцеи жестокости. При этом, конечно, нужно отогнать прочь, дурацкую старую психологию, которая умела твердить о жестокости только одно, что она возникает при виде чужих страданий. Есть большое, слишком большое наслаждение также и в собственном страдании, в причинении страдания самому себе и во всех случаях когда человек склоняется к самоотречению в религиозном смысле или к самоискалечению, как у финикиен и аскетов, или вообще к умерщвлению похоти, к умерщвлению и сокрушению плоти, к пуританским судорогам покаяния, к вересекции совести — К Сакрифицо де его тайно влечет и толкает вперед собственная жестокость. Им движут опасные содрогания жестокости, обращенной против самой себя.